Подождав, пока Гейнхард Гейдрих и Вальтер Шелленберг усядутся друг против друга за превставной столик, Гиммлер ещё несколько мгновений внимательно рассматривал их, стоя посреди огромного кабинета и только потом уже занял своё место за массивным дубовым, покрытым чёрным бархатом столом, на левом конце которого красовался металлический, очень напоминающий ущечное ядро глобус упоршись худощавыми смуглыми кистями рук в крышку стола рейхсфюрер эсс штили оттолкнулся от неё зацепился затылком за спинку кресла и передёрнув порося с и короткими рыжеватыми усиками верхние губы процедил только что у меня состоялась встреча с фюрером гейдрех и шеленберг переглянулись Теперь они понимали, почему идти на приём пришлось на день раньше. И только сейчас бригаде фюрер по-настоящему оценил ту скупую похвалу, которую дарил его Гейдрих в приёмной Гиммлера. Услышав о том, что Шелленберг всё же успел подготовиться к докладу, он одобрил. Вы значительно дальновиднее, Шелленберг. Ежели я предполагал, Постарайтесь и впредь оставаться таким же, не полагаясь ни на чью иную интуицию, кроме своей собственной. Я внемлю этому мудрому совету. Вот и сейчас, сидя у Гиммлера, шеф РСХА изобразил некое подобие ухмылки. Если бы рейсфюрер СС заметил ее, она показалась бы ему слишком уж неуместной. Но Шелленберг знал, кому она предназначалась, и воспринял ее как намек на извинения. «Во время беседы с фюрером у нас возникло немало вопросов, которые необходимо обсудить с вами, Гейдрих. А вас, Шелленберг, — сразу же разъяснил ситуацию рейс-фюрера С.С. Гиммлер. Я пригласил, потому что, по крайней мере, Два из них касаются непосредственно вашего управления, а значит и лично вас. Понимаю, господин Рейш фюрер. Гиммлер выдержал многозначительную паузу, словно трагик, настраивающийся на монолог перед казнью, и продолжал: "О том, что фюрер намерен начать войну против России, вам уже известно. Хотя Гиммлер всё ещё продолжал расстреливать их своими свинцовыми стёклами, Шеленберг воздержался от реакции на его слова, предпочитая дождаться, когда ответит шеф РСХА. И тот ответил так, как и должен был отвечать чиновник от разведки, всего лишь в очень общих чертах, без дат, направлений и основных ударов и прочих деталей. И в ответе там прозвучало и предупреждение. Ничего лишнего, чего знать им не положено, они не знают. И откровенная провокация с расчётом на то, что Гиммлер наконец-то посвятит их в те детали предстоящей кампании, которые им, как генералам службы Имперской безопасности, всё же надлежит знать. Хотя бы во имя Имперской безопасности. Что ж, прекрасно понял его рейшфюрер. Какая какая информация я могу поделиться с вами уже сейчас? Хотя, как вы понимаете, ещё совсем недавно наша пропаганда умеритуариала Громанцев всевозможными размышления о благах, которые принёс нашему народу советско-германский договор, а не о нападениях. Само собой понятно, что теперь мы не можем объявить войну коммунистам, не подготовив свое население и армии к этому акту. Я имею в виду подготовку пропагандистскую, не объяснив германскому народу, почему мы вынуждены, нет, крайне вынуждены, в силу самих сложившихся обстоятельств, нарушить этот договор и начать боевые действия. Вам это понятно, Гейдрих? Да, Reichsführer угрюмо произнёс начальник главного управления имперской безопасности. И угрюмость эта была настолько необъяснимой и пессимистической, что Гиммлер на какое-то мгновение запнулся, не зная, как её следует воспринимать. Именно поэтому он искосов взглянул на Шellenберга. Это и в самом деле требует пропагандистского разъяснения господин рейхсфюрер СС с готовностью отозвался сотрудник управления шпионажа и диверсий РСХ полагая, что таким образом он приходит на помощь своему от природы угрюмому шефу тем более, что этот договор имел секретный дополнительный протокол, о котором советская пропаганда до сих пор молчала. на которой она может активно эксплуатировать во время пропагандистской войны. Вот именно пропагандистской войны, то, что мы обсуждали сегодня с фюрером, больше всего касалось именно ведения пропагандистской войны. Ухватился Гиммлер за подаренный Шелленбергом термин. Причём наше пропагандистское наступление должно быть направлено одновременно и на германские, и на советские народы. Разумеется, о последнем речь пойдет тогда, когда появятся первые оккупированные, э, то есть, я хотел сказать, освобожденные от коммунистов районы. Тот же же уточнил Гиммлер, вспомнив об основополагающем принципе всякой пропаганды. Быть предельно точным, в вынужденной лжи и предельно лживым, вынужденной правде. А пока что фюрер мудро решил, что началле русской кампании он должен возвестить германский народ и весь мир своим особым воззванием к германскому народу, выраженному в яркой, убедительной речи в духе фюрера и Третьего рейха. Неужели Они с фюрером решили, что это воззвание должен подготовить я. Вдруг похолодело в груди Шелленберга, до которого только теперь дошло, зачем его, собственно, пригласили? — Но почему я? Ведь существует же Геббельс со всей его комаривией, всей пропагандической и журналистской братья. Так какого дьявола? Я возсказываю эту идею. Фюрер обратился к опыту начала войны на западном фронте, а тогда, как вы помните, к возглавию были приложены лаконичные, но очень ёмкие сообщения Верховного командования Вермахта. Теперь сообщений не будет, но будут факты, уверяющие, что в данном случае наша армия готова к победному маршу на восток. и что без этого натиска на восток дальнейшая история Рейха немыслима, и будут сообщения Министерства иностранных дел, предельно ясно доказывающие, что и сами русские уже готовы к броску на территорию Рейха, и что наша главная военная цель – упредить нападение коммунистов на его священные границы. Не мешало бы также Использовать в этом воззвании и столь же лаконичное, но емкое сообщение Министерства внутренних дел, которое убеждало бы нас, с одной стороны, в единстве германского народа, его вере в фюррера и сплоченности вокруг него, а с другой стороны в том, что к моменту нападения на нас Красной Армии в Германии поднимут головы, Её самые страшные враги коммунисты и прочие жедамосоны, деятельность которых германские власти до сих пор были предельно терпимы, предельно, подчеркнул Гиммлер. Много терпимы. И когда я напомнила об этом фюреру, он высказал пожелание, чтобы в воззвании было использовано и моё сообщение как шефа германской полиции. То есть Гиммлер свое участие в подготовке в воззвании определил. Выяснил для себя Шелленберг. Осталось выяснить, кто будет основным сочинителем в воззвании. Хотя, даже если он поручит это Гейдриху, тот все равно свалит сию работенку на меня. Но тогда я останусь еще и безвестным исполнителем этого приказа. Так что лучше уж пусть. Подчёркиваю, все эти документы должны быть предельно убедительными и такими же пропагандистски выразительными. И в этих материалах и в самом воззвании обязательно должна прозвучать тревога и решительность по поводу подрывной деятельности на территории Рейха коммунистического интернационала, так называемого Коминтерна. Произнёс Гиммлер именно так, как обычно произносили это слово дикторы советского радио. Германцы должны осознать, что никто из них не сможет отсидеться в своём доме, не ощутив на себе воздействия коммунистической заразы, ибо уже сейчас она у каждого нашего порога.